Третье. Крот с иллюстрацией сочувственно следил за Машей из своей бархатной темноты, пока она мерила шагами комнату, пытаясь понять, что ей делать. Беломестова открытым текстом предложила уехать. Она что-то знает, но не говорит. Смеющаяся женщина за окном, убитая курица... Самым разумным поступком было бы прямо сейчас собрать вещи, оставить курна Колыванова и последовать совету старосты, бросить таволгу к чертям собачьим, а если Муравьева объявится с претензиями, послать ее к этим же чертям. Ротозейством ли было вызвано ее исчезновение, на что Маша надеялась всей душой, или же у нее были какие-то недобрые замыслы в отношении бывшей подруги, о чем Маша старалась не думать. В любом случае, в свете сложившейся ситуации, попытка предъявлять Маше претензии выглядела бы смехотворно. Так почему она до сих пор не собрала вещи? Маша со спокойной душой оставила бы своих подопечных на Колыванова и Беломестову. Но вокруг творилось что-то непонятное. Теперь это уже можно было признать. «Что-то происходит». И это не ее фантазии. Бросить бы-то волжан самих разбираться со своими загадками. Но все меняла Ксения. Лютик-чахлый водоросль бледная. Девочка, ждущая возвращения мертвецов, чтобы загадывать им желание. Что, если дурные события закручиваются водоворотом не вокруг Маши, а сами по себе? Что, если они не исчезнут с ее отъездом. На кого она оставит ребенка? На Колыванова, который чуть что ложится и собирается умирать? На жутковатую кулибабу Или, может, на родную бабку, которая сегодня готовит ловушку для Маши, а завтра, окончательно утратив рассудок, решит столкнуть в яму собственную внучку? Или Будковы? К Альберту Машей близко не подпустило бы ни одного человека младшего семнадцати. О зловещем пьянице с кладбищей говорить нечего. Но даже Беломестова, спокойная, ответственная, способная найти общий язык с девочкой и явно принимающая участие в ее судьбе, даже она в сложившихся обстоятельствах казалась Маше скорее источником угрозы, нежели человеком, у которого можно получить защиту. «Мне нужно разобраться, что здесь происходит». Ее вдруг охватило чувство голода. Маш порезала себе салат из помидоров и огурцов, который всегда любила, но, начав есть, поняла, что аппетит исчез так же внезапно, как появился. Она отнесла салат курицам, и, глядя, как стремительно, они уничтожают огурцы, в который раз вспомнила слова Татьяны «Моя личная стая динозавров». Представилось, что Муравьева никуда не уехала. Сидит в одной из брошенных изб, притаилась, наблюдает за Машей, как за курицей в собственном вольере, куда-то побежит, как поведет себя. Может быть, прямо из Марининого дома и наблюдает, поливает герань на окне. Надо поговорить об этом с Беломестовой. Бедная Полина Ильинична скоро будет вздрагивать при виде гостей. «Ничего она не бедная», — одернула себя Маша. «Она лагунья». Сергей сумел бы разговорить старосту и выведать у нее все о женщине за окном, о которой Полина Ильинична что-то знала, но скрывала, и о странном поведении Колыванова с Пахомовой, и о многом-многом другом. Будь он здесь, она не проверяла бы перед сном двери и окна, не шарахалась бы от кули бабы Доверие ее к Сергею было безграничным». Но Маша не могла вызвать в таволгу мужа. Она не могла даже рассказать ему о том, что происходит, чтобы получить совет, поскольку Бабкин тотчас бросил бы все и примчался в деревню, оставив Илюшину в одиночку заканчивать расследование. Маша скорее отрубила бы голову еще одной курицы, чем допустила это. По этой же причине она не могла обратиться и к Макару. Какая ужасная несправедливость! На расстоянии протянутой руки двое первоклассных сыщиков, а я вынуждена сама ломать голову, что делать, в то время как моя голова совершенно для этого не приспособлена. Э, э, сказал старый крот.